Глава 56. Ефет побледнел, а Тила демонстративно отодвинулся от него вместе с креслом. Гонзарт, Олег, Целенгук и Акша хранили молчание. "Так как ты посмел?" выдохнул Ефет. "Переворот от моего имени?" "Учитель," ответил Кропоткин гордо. "Я сделал всё, что хотел сделать ты. К чему ты стремился, чего же жаждал? Я только довёл до конца. Башни два строятся." На огромных экранах видно было, как с аэродрома в поднимаются тяжёлые транспортные самолёты. В море корабли разворачиваются и ложатся на другой курс, а элитные части команда с широких лифтах поднимаются из подземелий. Ефет прокричал яростно: "Ты с ума сошёл! Немедленно отмени приказ, это недопустимо!" "Учитель", ответил Кропоткин резко. "Ставка слишком высока. Быть человечеству единым или не быть". Прости, но приказ будет выполнен. И ты станешь главой правительства всей земли. Да ни за что. Крапоткин вздохнул. В серых глазах зажглась ярость, погасла, а лицо сразу постарело. Холодным металлическим голосом, в котором чувствовалась боль, он проговорил: "Я этого боялся, но всё же надеялся, что ты возьмёшь всю власть и поведёшь объединённое человечество. Обо мне никто бы не узнал". Даже то, что я был, существовал. Что ж, как ни горько, но я возьму всю ответственность на себя. Моя диктатура продлится чуть дольше, пока ты не поймёшь, что я поступил единственно верно. Ты снова примешь власть в свои руки, ибо ты мудр. Ты поведёшь народы к счастью, а я я просто исчезну. Уйду, как суло на покой, доживать на загородной вилле. Ефец с отвращением посмотрел на свои ладони, быстро вытирая бёдра. За бронированными стенами центра управления с тревогой прислушивались к глухим взрывам, к грохоту. Несколько раз пол ощутимо дрогнул, словно вблизи сдвигались горные пласты. За прочность купола никто не страшился. Выдержит падение всей поверхности, но взрывы и грохот не должны быть так близко. Дверь вспучилась, на пол посыпались скобы, болты, полоски металла. На пороге возник пошатавшийся человек. Когда он поднял голову, операторы узнали Кропоткина. Лицо его было искажено страхом и отчаянием. Комбинезон порван, на плече расплывалось пятно крови. "Ракеты", прохрипел он. "Ракеты, все по местам". Единственный, кто приподнялся с кресла, полковник Уваров, поспешно плюхнулся обратно. Положил руки на стол, кончики пальцев зависли над клавиатурой. Рапоткин шагнул в помещение, обвёл диким взглядом экраны. На каждом перемещались светящиеся точки, сближались с целями, обозначенными зелёными кружками. "Взорвать!" велел он немедленно. Голос был страшный, свирепый, гипнотизирующий. Руки операторов, как бабочки, запорхали над клавишами. После каждой команды слышался короткий щелчок подтверждения. На экранах светящиеся точки просто гасли. Но каждый из находившихся в помещении представлял себе это страшное зрелище взрыва. Если не над пустынной местностью, то даже в яркий солнечный день многие увидят высоко в небе яркую вспышку. Десантные группы. Раздался неумолимый голос Кропоткина: "Немея длина вернуть на исходные позиции. Вернуть корабли, вернуть транспортные самолёты". Снова пальцы запархали над клавишами. Только Увар взмолился. Но Эдуард Иванович Что стряслось? Это же немыслимо. Олег раздался хриплой от ненависти голос Кропоткина. Он узнал и устроил засады. Те наши люди идут на верную смерть. Словно холодный ветер пронёсся через прогретый машинным теплом зал. Операторы невольно пригнули головы, а между лопатками у каждого словно приложили лезвие десантного ножа. Никто не знал о самом высшем эшелоне власти. Только ходили слухи, смутные и противоречивые, и никто не знал, что из них правда, а что выдумки. Но самой зловещей была фигура некоего Олега. Он многие события предугадывал в точности, сам умело плёл заговоры, расстраивал чужие, не брезговал вступать в схватку лично. О нём шептались со сладким ужасом, словно за ним маячила тень самого дьявола. Никто, кроме самих тайных, не видел этого Олега в лицо. Но как чувствовали работники высшего звена, даже среди тайных больше всего побаиваются именно Олега. Кровавое пятно на плече Крапоткина расползалось все шире. Второе пятно крови Уваров заметил на боку. Крапоткин все еще держался, уже бледный как сама смерть. Уваров вскочил со словами: "Вам нужна перевязка, хотя бы остановить кровь". "С первого дела", отрезал Крапоткин. Он обвёл взглядом экраны, распределительные щиты, силовые кабели, вытащил из нагрудного кармана коробочку. Уваров узнал пульт дистанционного управления. Не выпуская пульт из ладони, Крапоткин повернулся и пошёл обратно к развороченной двери. По тому, как дёрнулся его локоть, Уваров понял, что его начальник нажал красную кнопку. Грохота взрыва не было, но в помещении внезапно погас свет. Тут же вспыхнули слабые красноватые огни аварийного освещения. Экраны мониторов разом погасли. Погас даже огромный монитор на стене, который сам освещал половину помещения. Уваров, остановившимися глазами, смотрел вслед уходящему Кропоткину. Кровь стекала по комбинезону на пол. Кровавые следы в красном свете казались чёрными, как дизельное топливо. В проёме двери пошатнулся, очертания фигуры на миг расплылись. Уваров похолодел, А затем, повинуясь не столько уму, сколько натренированным рефлексам офицера службы безопасности, закричал: "Стоять! Это и есть сам оборотень!" Человек развернулся с такой скоростью, какую Уваров вообще считал немыслимой. Он увидел бешеные глаза, оскаленный рот, звериную гримасу. В тот же миг в грудь ударило как раскалённым молотом. Горячий металл разорвал ему грудь. Лишь тогда услышал грохот крупнокалиберного пулемёта. который этот человек держал в руках. Он завалился спиной на стол. Вместо фигуры Кропоткина, который внезапно превратился в Олега, мелькнул потолок, и угасающим сознанием Уваров скорее догадался, чем понял, что страшный человек сейчас исчезает за пределами центра. Последней горькой мыслью было то, что если даже его растерянные технари попытаются организовать погоню, то лев, даже смертельно раненный, всё-таки лев. Ноги налились чугуном, все тело стало тяжелым. Олег бежал, как ему казалось, стрелой, но на самом деле едва двигался по туннелю. Его раскачивало из стороны в сторону. В голове грохотали молоты, в рту было сухо, в горле першило. Однако когда закашлялся, изо рта вылетели темные сгустки, похожие на клочья собственных легких. Кольнуло, прорываясь сквозь блокаду, острая боль. На бегу провел распухшим языком по жестким, как жесть, губам. Солено, мертво. Дыхание идет с хрипами, клекотом. Внутри булькает, простреленное сердце трепещет, не качает кровь, а разбрызгивает. Сил нет даже на то, чтобы пережать перебитые вены. Кровь все еще вытекает. От слабости едва отрывает подошву от бетона. Спину больно ударило. Не удержавшись, он сделал два подкашивающихся шага и рухнул лицом вниз. Над головой пронёсся ветер. Он различил по характерному шелесту пули из десантного зверя. Ментальная блокада слабела. Острая боль проступила по всему телу. Он простонал сквозь зубы. На глазах выступили слёзы. Подумал вяло, что Юлия далеко, не увидит постыдной для мужчины слабости. Сквозь шум в черепе услышал далёкий топот приближающихся сапог. Несколько человек бежали нестройной толпой. Его уже видят, жалкого, распростертого и стекающего кровью. Собравшись с силами, он заставил измученное тело повернуться. Одновременно нажал на спусковую скобу. Пулемет затрясло в руках, боль стегнула по телу. В освещенном туннеле фигуры задергались. Кто-то упал лицом вниз, кого-то швырнуло к стене. Трое успели вскинуть автоматы, но его пули били в них со страшной силой, а свинец из этих автоматов расплескался о стены. пропарол воздух над его головой. Когда упал последний, Олег кое-как поднялся на четвереньки, прошёл так, сумел воздеть себя в вертикальное положение и заставил двигаться к перекрёстку, где ствол шахты, где оставил Юлию и где их ждёт, может быть, площадка лифта. Когда сзади донёсся снова топот сапог, крики, а туннель наполнился визгом пуль, что рикошетили от металлических стен, Уносились по страшным непредсказуемым траекториям. В голове вспыхнуло обречённое: всё, отбегался. А затем всплыла и ещё одна мысль: а не хватит ли? У него нет сил драться с этим организованным миром, где компьютеры, электроника, тотальное наблюдение, а у людей в руках не мечи и топоры, а стреляющие на огромное расстояние скорострельные автоматы. Две пули ударили в спину, когда он начал поворачиваться. Ещё одна впилась в бок. Боль была дикой. Он закричал, заплакал, попытался как-то заглушить боль, но сил не оставалось. Пальцы едва едва удерживают пулемёт. Он повернулся к ним лицом, и ещё две пули ударили в грудь, одна угодила в колено. Он нажал на спуск. Пальцы едва удерживали трясущееся чудовище. Что-то горячее ударило в голову как молотом. Перед глазами вспыхнуло. Он завалился навзничь. Пулемет выпал из занимавших пальцев. Мелькнул металл потолка со светящимся плафоном пули непробиваемого стекла. Острая боль стегнула снова, когда ударился о бетонный пол. Его перевернуло лицом вниз, и он уткнулся в холодный металл. Рельс утоплен в бетоне вровень с полом. Пахнет разлившимся маслом, мазутом, солидолом. Сознание не потерял, когда левую сторону ослепило. Он смотрел сквозь красную пелену. Тело инстинктивно поползло, цепляясь руками за шероховатый бетон, подтягивая себя, заставляя ощить непослушные колоды ног. Спину и ноги ударил о горячим свинцом еще несколько раз. Он полз, заставляя себя двигаться, пусть и бесполезно. А сзади топот сапог стал громче. Взволнованный голос вскрикнул: "Все еще живой? Да я сам всадил в него с десяток пуль". "Сивой изрешетили", донесся второй голос. В нем был почти суеверный испуг. Вон дыры, кровищи! И холодный командирский голос, по которому Олег сразу увидел перед угасающим взором полковника-парашютиста, командира элитного спецподразделения. Судя по тому, что он натворил, мы завалили крупного зверя. Редкого, сказал кто-то с нервным смешком. Уникального. В поле зрения появились сапоги с металлическими подковками. Ещё одна пара сапог загородила дорогу. Тяжёлая подошва с силой опустилась на пальцы, вжав их в бетон. Он ощутил сквозь мягкую резину пластинки противоминной защиты. "Господин полковник, контрольный выстрел? Или возьмём с собой?" Голос прозвучал как будто из машины. Похоже, его уже пытались брать живым. "Вы видели, сколько трупов? Да и не выживет он на обратном пути. Да бей!" Над ним грохнуло. Рядом со щекой упала окровавленная кисть. Пальцы с синей татуировкой Iron Maid всё ещё судорожно сжимали приклад автомата. Раздался дикий крик. Кто-то споткнулся о его тело, упал. Старонки дробно строчил автомат. Олег услышал треск ответных выстрелов. Над ним закричали, что-то ударило в ухо. Он подхватил упавший автомат, стряхнул оторванную кисть, чей-то ботинок тут же наступил на руку. Ещё одно тяжёлое тело обрушилось на спину. Он сумел поднять автомат и дал длинную очередь в мечущиеся фигуры, что наконец-то залегли и начали поливать свинцом что-то впереди. Полковник приподнялся и дважды выстрелил в него из пистолета. Олег принял раскалённые комочки металла в середину груди. Его собственный автомат выпустил последние пули и захлебнулся. Однако из группы преследователей, если кто и шевелился, то это были предсмертные судороги. Он выронил автомат, рухнул лицом вниз. Снова зашелестели шаги. На этот раз словно к нему летела стрекоза с её слюдяными крылышками. Тонкие пальцы обхватили его голову. На щеку упала горячая слеза. Олег! Олег, ты не можешь со мной так поступить. В бледном свете её испачканное лицо показалось ему прекрасным, хотя правую скулу пересекала глубокая царапина от пули, а кровь широкой полоской сползала по щеке. Он сцепил зубы, попробовал подняться. Она с плачем хваталась за него, пыхтела, пыталась поднять, наконец подсунула голову ему под руку и изо всех сил упёрлась ногами в пол. С её помощью он с великим трудом переступил через труп. В полумраке впереди вырисовывалась площадка грузового лифта. Там лежал брошенный автомат Калашникова, из которого Юлия сперва опустошила подствольный гранатомёт, а затем и диск до последней пули. И сейчас она всхлипывала у него под рукой. Он чувствовал, как ее трясет. Он прошептал с трудом: «Для пацифистки совсем неплохо». Она брызнула слезами, из носа потекло, по щекам побежали целые ручьи. «Я чудовище, я чудовище!» И еще какое, согласился он. «За то, какое красивое!» «Я чудовище», повторила она. Слезы катились градом, в глазах был ужас. Я стреляла в них. Они падали, но я ничего не чувствую. А зачем ревёшь? Потому, вскрикнула она яростно, что ничего не чувствую. Я не человек. Я убивала людей, молодых, здоровых мужчин и не упала, сражённая громом и молнией, своей совести. Чтобы не упасть, он выбросил в сторону руку и упёрся в холодный металл стены, пережидая головокружение. Кровь всё ещё проступала из ран. В голове звенело, он страшился, что вот-вот всё закроет чёрной пеленой. Правый глаз закрыло громадным кровоподтёком. Мир стал пугающе плоским. "Молодец", шипнул он. "Настоящий, современный. Их жизни нафиг, главное в себе покопаться". Его шатнуло сильнее. Юлия вскрикнула и поспешно упёрлась в пол крепче. Он обвисал. Она со страхом ощутила, что в его могучем теле сил уже не осталось. Жизнь в самом деле готова вот-вот оборваться. Задержав дыхание, она ухватилась обеими руками за его сползающую с плеча руку, упёрлась, потащила к лифту. "Только попробуй", пригрозила она. "Только подохне, я тогда так зареву, так зареву". "Не надо", прошептал он. "Нам осталось зайти к Ефету".